Я увидел человека в хорошо сшитой кавалерийской шинели с ярко-красными нашивками. Военная фуражка, бледное узкое лицо, небольшая ружеватая бородка. Я подошел к нему. «Скажите, это Дункан?» — спросил он и представился. «Я Подвойский. Переведите, пожалуйста. Я бы хотел с ней поговорить». «Подвойский». Это он был в октябре председателем Петроградского военно-революционного комитета, возглавляя взятие Зимнего дворца. Я едва успевал переводить. Айсидора и Подвойский задавали друг другу множество вопросов, почувствовав единомыслие. Подвойского тоже волновали проблемы массового физического воспитания. «Все последние годы, — говорила Айсидора, — мои мысли были в России, и душа моя была здесь». Приехав сюда, я чувствую, что иду по тем путям, которые ведут в царство всеобщей любви, гармонии, товарищества, братства. Я презираю богатство, лицемерие, те глупые правила и условности, в которых мне приходилось жить. Я хочу учить ваших детей и создавать прекрасные тела. с гармонически развитыми душами, которые сумеют проявить себя во всем том, что они будут делать, став взрослыми в любой своей профессии. Грешно предопределять будущую профессию ребенка, который не может еще ни обсудить ее, ни сделать выбор. Всех детей я хочу учить, но не для того, чтобы делать из них танцовщиц и танцовщиков. Свободный дух может быть только в освобожденном теле. И я хочу раскрепостить эти детские тела. Мои ученики будут обучать других детей, а те, в свою очередь, новых, пока дети всего мира не станут жизнерадостной и прекрасной, гармоничной и танцующей массой. Мы создадим детский интернационал, залог будущего братства всех народов. Я знаю, что я еще слишком невежественна в политике, но я хорошо понимаю, что здесь у вас... Заложено начало тому чуду, которое обновит мир.